Глава 23. Амфибосы всегда держат слово. Безмятежную тишину кабинета господина Тонга нарушило слабое жужжание. Это заработали двигатели роботоуборщика, который, согласно прописанному распорядку, активизировался и приступил к выполнению своих обязанностей. Первым делом робот решил пропылесосить и помыть пол, но столкнулся с неожиданным препятствием. Почти весь кабинет был завален людьми, раскинувшими в разные стороны свои руки и ноги. Тщетно пытаясь объехать все непредвиденные препятствия, робот добрался до входной двери. Оттуда и решил начать уборку. Первое, с чем больших столкнулся в процессе работы, было лицо жаба. Робот несколько раз ткнул чувствительным сенсором в лоб амфибосу, пытаясь определить, что же мешает ему начать уборку. Сенсор обнаружил на лысой голове жаба множество слизи, выводящие яд, и классифицировал ее как грязный липкий предмет среднего размера, после чего принял решение убрать этот предмет с пути, чтобы он не мешал уборке. Робот спрятал сенсор и достал манипулятор, которым попытался подцепить голову амфибоса. Ничего не получилось, она выскальзывала. Уборщик повторил процедуру несколько раз с тем же успехом. Ощупав голову более тщательно, робот наткнулся на ухо амфибоса и решил зацепиться за него. А чтобы действовать наверняка, активизировал на манипуляторе множество маленьких иголочек-зацепочек. Крепко ухватившись за ухо, уборщик в очередной раз попытался оторвать липкий предмет от пола. И снова ничего не вышло, правда, в этот раз робот содрал с уха амфибоса почти всю кожу. Так совпало, что за секунду до этой манипуляции жаб в очередной раз ненадолго пришел в себя и глубоко задышал. Но в этот раз тяжелое дыхание сменилось не кашлем, а диким воплем Амфибаса. Жаб от боли открыл глаза, одной рукой схватился за ухо, а второй интуитивно отмахнулся, попав при этом ладонью по сенсору, заменявшему на двери ручку. После крика амфибос глубоко вздохнул, и его сознание снова затуманилось. Жаб опять отключился и рухнул на пол, но в этот раз его голова лежала в дверном проеме, и ее обдувал сквозняк, гулявший по коридору. Буквально через 2-3 минуты амфибос пришел в себя. Держась за стену, поднялся на ноги, вышел в коридор и отдышался. Через некоторое время убедился, что в организме почти не осталось яда, и задержав дыхание, вбежал в кабинет. Через полминуты Леха уже лежал на полу в коридоре. А спустя четверть часа возле Ковалева лежали все, кто находился в кабинете на момент блокировки дверей. Все были без сознания, но живы. Убедившись, что в кабинете никого не осталось, Жаб отправился на первый этаж, где из комнаты охраны по обычной связи вызвал полицию. Стражи порядка приехали вместе с неотложной помощью. Пострадавших при отравлении погрузили в реанимационные боксы и под полицейским контролем повезли в госпиталь. Примерно через час там же, в госпитале, все участники истории давали показания. Некоторые с улыбкой на лице, а некоторые с наручниками на запястьях. Вторых было большинство, но, к великому удивлению и разочарованию Лехи, среди них не оказалось Бронхерста. Куда подевался главный аферист и предатель, никто не знал. А когда стали разбираться, выяснилось, что его никто не видел не то что в госпитале, но и в штаб-квартире торгово-промышленной палаты. Он будто исчез из кабинета Тонга. «Жаб, где Бронхарст?» спросил Ковалев друга, когда они остались вдвоем в больничной палате. «Ты его вытаскивал из кабинета?» «Не помню», — ответил амфибос. «Я особо не всматривался в лица, просто вытаскивал одного за другим. А затем сразу побежал звонить. Потом полиция приехала, и все завертелось, как-то не до Бронхарста было». «Неужели сбежал?» — удивился Леха. «Но как?» Жаб вместо ответа пожал плечами. Еще через час пришел доктор, осмотрел комедиантов и сообщил, что их жизням ничего не угрожает, и они могут покинуть госпиталь в любой момент. На вопрос Ковалева о бывшем тесте доктор сказал, что после дачи показаний господина Тонга увезли в спецгоспиталь для членов правительства. Люха с жабом поблагодарили доктора и решили воспользоваться возможностью покинуть госпиталь немедленно. На выходе из госпиталя комедианты встретили следователя, который сообщил им о необходимости в 10 часов утра явиться в суд, где с них должны были снять все ранее выдвинутые властями Тропоса многочисленные обвинения. «С удовольствием явимся», — сказал Ковалев. «На этот счет можете не переживать». «Да, кстати», — неожиданно воскликнул следователь, когда комедианты уже собрались уходить. «Бронхарста нашли». «Где его поймали?» — спросил Леха. «Увы, не поймали, а нашли», – с сожалением ответил следователь. Сотрудники службы химической защиты, проводившие дезинфекцию кабинета, обнаружили его в платяном шкафу. «В шкафу?» – удивился Ковалев. «Удивительно, конечно, но он спрятался в углу шкафа за старыми вещами. Не мудрено, что спасатели при первом осмотре кабинета его не обнаружили. Не представляю даже, зачем он туда залез, причем не один. В другом углу шкафа обнаружили неизвестного кхилица и сейчас выясняют его личность». «Бронхерста тоже сюда привезли?» – поинтересовался Леха. «К сожалению, сюда их вести смысла уже не было. Слишком много времени они провели в отравленном кабинете. Так что мы теперь не узнаем, зачем они залезли в этот шкаф». Ну, в отличие от следователя, Леха догадался, почему Дедрик Бронхерст и кхалийский адвокат Нед Шейры Хоу оказались в шкафу. «Жаб сдержал слово, данное начальнику Олаской тюрьмы полковнику коку в спортзале». Он убил виновных в гибели пассажиров спасательной капсулы, в том числе и соотечественников полковника. К тому же Амфибос еще в суде на Олосе сказал общественному защитнику, что убьет его. То же самое он обещал Бронхерсту в особняке на случай побега предателя. А учитывая, что Амфибосы всегда держат слово, если есть хоть малейшая возможность его сдержать, у предателя и адвоката не было шансов покинуть кабинет господина Тонга живыми». Следователь еще раз поблагодарил Леху и Жаба за героизм, пожелал им полного выздоровления и удачи, после чего отправился по своим делам, а комедианты покинули госпиталь. Друзья шли по утреннему Тропос-Сити и наслаждались воздухом свободы. С девяти вечера до девяти утра в столице Тропоса были запрещены полеты всех летательных аппаратов, кроме специальных служб. Работал только подземный транспорт и электромобили. Это создавало ощущение почти пустого города, безмятежного, спокойного и безгранично прекрасного. «Красота!» – воскликнул Леха, оглядываясь по сторонам. «Жаб, ты чувствуешь, каков на вкус воздух свободы?» «Завтра почувствую», – ответил, как всегда, рассудительный амфибос. «Когда обвинения снимут». «Ха -ха -ха, «Жаб, ты зануда!» – рассмеялся Ковалев. А я вот уже чувствую. И еще я чувствую, как сильно хочу жрать. Мы же давно ничего не ели». Амфибас пожал плечами, показывая, что еда его совершенно не интересует. «Ну да, ты голода раньше, чем через неделю не почувствуешь. А я хочу есть. И хоть знаменитых шорковских цыплят здесь не подают, а на компуцианский трюфель мы не наработали, но блинчики с начинкой из баргосского лосося мы себе позволить можем. Что скажешь, жаб?» Леха хлопнул друга ладонью по плечу. «Насчет блинчиков, да с начинкой с Барговского лосося? Или с черничным вареньем? А, жаб! Поехали в блинную на проспекте командора Соколова, она круглосуточная!» «Ну, поехали», — согласился Амфибос. «Есть я не хочу, но надо же чем-то время занять до десяти утра. Еще только пять!» Комедианты поймали наземное такси и уже через полчаса сидели в блинной, наслаждались ранним завтраком. Правда, блинчиков с начинкой из баргозского лосося в обновленном меню не оказалось, но Леха устроили фаршированные перетертыми в паштет куропатками и белыми грибами. Да и с черничным вареньем тоже были. Доев очередной блинчик и запив его ароматным свежесваренным кофе, Леха прищурился, посмотрел на жаба и спросил. «А скажи мне, друг мой, вот как на духу, как все-таки Бронхарс попал в шкаф?» «Не знаю». Ответил Жаб, для верности пожал плечами и принялся пить клюквенный кисель, показывая всем видом, что разговаривать о Бронхарсте ему не хочется. А когда выпил половину стакана, сказал, «Меня намного больше интересует, как там носок». Я ему звонил, телефон у него выключен, но, надеюсь, он живой и невредимый. Ну, или хотя бы просто живой. Да, не хотелось бы, чтобы он пострадал. И отправился вслед за Бронхарстом. Ковалев вновь перевел разговор на интересующую его тему. «Все же, скажи мне, дружище, ты его что, вообще не заметил в кабинете, когда всех спасал?» «Не заметил». «Но не мог же он сам в шкаф залезть, да еще и тряпками всякими прикрыться. Он без сознания был, я же его вырубил». «Да что ты заладил? Мог, не мог, сам, не сам?» Недовольно пробурчал жаб. «Тебе какая разница? Жалко его, что ли?» «Что есть уже, то есть. И по мне очень даже хорошо все вышло. Ну, судили бы его, могли срок дать, а могли и оправдать. Тут неизвестно, насколько сильны его связи». «А разве ты хотел бы, чтобы этот гад избежал наказания? Сколько народу из-за него погибло?» «Чтобы избежал наказания, точно не хотел бы», — ответил Леха. «Ну вот видишь, удачно все получилось». «Да плевать мне на него, меня другое волнует», — сказал Ковалев и посмотрел другу прямо в глаза. «Ты вот и впрямь уверяешь, что это не ты его туда засунул?» «Не я», — отрезал Амфибас и решил перевести разговор на другую тему. «Пей, Лёха, кисель. Здесь замечательный кисель подают». «Надо будет еще сюда зайти». «Эх, жаба, друг ты мой зеленый щекий. Тут не кисель, тут водку пить надо. Такой повод!» Улыбаясь во весь рот, объявил Леха. «Всего ничего, мы с тобой дружим, а ты уже научился врать. Не скажу, что это лучшее, чего мог набраться от человека, но это невероятный прогресс. Еще годик, и я тебя шутить научу. Обязательно научу, дружище». «Глядишь, и без операции обойдемся». «И все-таки жаль, что у тебя нет сестры. Пробовать надо все варианты». Ковалев не раз шутил, говоря, что если бы у Жаба была сестра, то Леха обязательно на ней женился бы. И помимо того, что друзья могли бы породниться, в результате этого уникального межрасового брака на свет мог появиться первый в истории амфиба с чувством юмора. Жаб всегда принимал эти шутки за чистую монету. Вот и сейчас ответил другу на полном серьезе. «Я уже не раз тебе говорил, что не владею информацией, если у меня сестра. Сам же теперь знаешь, как хранятся личные дела рекрутов. Да и никакой это не вариант вовсе. Не может быть совместных детей у людей-амфибосов». Хе -хе, хе хе не факт», – рассмеявшись, возразил Леха. «Мы бы очень старались. Ради первого на свете амфибоса с чувством юмора можно пойти на многое». «А откуда у тебя уверены, что в результате подобного брака не появился бы первый на свете человек без чувства юмора?» Неожиданно спросил Жаб. «Тоже мне нашел, чем удивить. Человеком без чувства юмора», – ответил Ковалев. «Такие встречаются сплошь и рядом. Ярчайший пример мой ротный в училище. Он мало того, что начисто лишен чувства юмора, так еще и туп, как пробка из коры до Луворского дуба. Но, между прочим, это все не помешало ему сделать неплохую карьеру. Он дослужился в итоге до начальника училища. «А я тебе всегда говорил, что чувство юмора – не такая уж и нужная штука, особенно в армии» ответил оценивший шутки Амфибас. «Ничего-ничего, это мы позже обсудим», сказал Леха и принялся оглядываться в поисках официанта. «А сейчас действительно надо водочки выпить. Хоть в 5 утра это совершеннейшая дикость, но отмечать окончание наших приключений киселем и кофе вообще за гранью моего понимания». Ковалев заметил официанта и махнул ему рукой. «Закажи мне тогда 50 граммов», неожиданно сказал жаб. «Поддержу вашу традицию пить эту странную неприятную жидкость по праздникам». «Да ты просто на глазах становишься человеком, друг мой!» Радостно вскричал Леха и обратился к подошедшему официанту. «Принеси нам, братишка, водочки холодненькой, граммов триста и блинчики с черной крой. Праздник у нас сегодня!»